27 декабря. Следствие на удалёнке. Утром Олег стоял посреди кухни и читал инструкции Хель. Сама королева мёртвых часа два назад уехала на работу. Но всё же она нашла время оставить краткие пояснения, как ухаживать за новым домашним питомцем в лице Вики. И Олегу казалось, что делать это слишком просто. Подруга Хель Практически ничего не ела по утрам. Но полицейский подозревал, что не всё так уж безоблачно. Обдумывая ситуацию, он успел заказать себе кофе и даже получить его. Вскипятил воду, чтобы заварить Вике какой-то там очередной травяной чай из коллекции Алисы. Как раз в этот момент подруга Хель вошла в кухню. «В чём подвох?» – тут же поинтересовался у неё Олег. «И тебе прекрасного дня!» отреагировала Вика. «Спасибо за гостеприимство. Чувствую я себя хорошо, чего я тебе желаю». «Спасибо», – сухмылка отозвался полицейский. «Уверен, что твое здоровье намного лучше, чем у той тетки, которую нашли вчера вечером у тебя на пороге. И я, по сравнению с ней, тоже весьма неплохо себя чувствую». Вика только маученически вздохнула. «Ладно». с наигранным смирением, сказала она. «Мог бы ты уточнить свой вопрос? Хотя бы намекни, в каком направлении думать». «Думать надо всегда и в любых направлениях», продолжал развлекаться Олег. «Это полезно для здоровья. А вот оставленные хель пояснения насчёт того, что утром ты не ешь ничего, кроме пары кусков сухого хлеба, меня смущают». «А-а-а!» обречённо отреагировала Вика. «Это, ну, я пытаюсь заботиться о своём внешнем виде». «То есть», – заинтересовался полицейский, – «сухой хлеб волшебным образом заменяет косметику?» «Нет». Он явно злил свою гостью. «Я просто мало ем по утрам, потому что не всем так повезло с фигурой и обменом веществ, как нашей общей подруге, но...» Она чуть помялась. «Через часа три я всё равно захочу съесть что-то нормальное». Это признание она сделала крайне неохотно. «Ясно». Олег кивнул, поставив на стол тарелку с парой горячих тостов и чашку с чаем. «Может, джем?» «Ну, мне не жалко дать себе мясо, хоть сейчас, хоть позже, но я уважаю твои принципы и стремление к совершенству». На последней фразе он не удержался от сарказма. Вика скорчила ему гримасу. Посчитав свой долг гостеприимства выполненным, хозяин дома отправился в гостиную. В инструкциях Хель ведь не было указано, что он должен ещё и развлекать гостью, пока она питается сухарями. Однако буквально через пять минут Вика последовала за ним с тостом в одной руке и чашкой в другой. «Серьёзно?» Понаблюдав за Олегом какое-то время, осведомилась женщина с явной иронией. «Алиса любит шутить, что ты красивый и умный. Так ты, оказывается, ещё и домовитый?» «Вообще...» – с наигранной философской задумчивостью сообщил ей хозяин дома. «Такой тон -то в адрес мужчины, держащего в руках отвертку, опасен». «Верю». Вика вполне дружелюбно улыбнулась. «Но если серьёзно, Олег...» «Ты ведь на больничном. Может, пока тебе рано заниматься тяжёлым физическим трудом?» «А трупы осматривать мне не рано». Он продолжал выкладывать инструменты на пол из какого-то ящика. «И снова? Ладно». Покладисто сдалась женщина. «Что ты намереваешься делать?» «У тебя высшее образование». Теперь он не скрывал сарказма. «Неужели этого недостаточно, чтобы понять очевидное?» Передо мной коробка с разобранным стеллажом. «Ты зануда», – констатировала Вика. «Помочь?» «Занудствовать», – тут же уточнил Олег, начав распаковывать аккуратные разноцветные досочки, части будущего предмета интерьера. «Спасибо, я сам. Лучше объясни мне, почему ты вдруг увлеклась всякой иностранной мистикой? Неовиканство, а родное язычество никак не катит?» Это же не политкорректно. «Поклонение природе политкорректно всегда и везде», чётко парировала девушка. «И актуально вне зависимости от географических рамок». «Сухой хлеб полезен», – сделал вывод Олег, разложив перед собой пару досок. «Он явно способствует развитию логики. Так по какому поводу у вас был шабыш? «В ночь». «С 24 на 25 декабря отмечают Ёль», – серьезно пояснила Вика. «Так в веканстве называют рождение солнца». «Кстати, в славянской традиции это тоже отмечают. О Коляде что-то слышал?» «Колядки. Узаконенный культурными традициями вид попрошайничества», – перевел на свой язык Олег. «Как скажешь», – усмехнулась женщина. «Слушай». «А ты уверен, что доски должны быть одного цвета? Там у тебя в куче они разные. Наверное, их следует чередовать. Тут же есть инструкции». «Ты точно подруга Хель?» – усомнился полицейский. «Какие инструкции? Хорошо, хоть все полки одинакового размера. А цвет? Посмотри на ёлку. Это она украшала». Вика с живым интересом уставилась на новогоднее дерево. «Группировать шарики по цвету?» Удивилась она. «Алиса с годами становится всё оригинальнее. Может, в таком случае стоило купить просто несколько стеллажей разных цветов, а не один разноцветный?» «Если бы мне был нужен совет дизайнера, я бы обратился к профессионалам», сухо сообщил ей полицейский, начав соединять первые части будущего предмета мебели. И, кстати, о профессионалах. На груди той тётки – на твоём крыльце, нашли 20 долларов. Ты тоже скажешь мне, что столько платят шлюхам с трассы? Ну, кроме той истории университетских времён, ничего другого я по этой теме не скажу», подумав, серьёзно ответила Вика. Интервью у подобных женщин брать не приходилось. «Тётка на твоём пороге, может быть, той девчонка из прошлого?» Тут же зацепился за её слова Олег. «Да брось!» – журналистка даже удивилась. «Ты не можешь рассматривать такую версию!» Полицейский считал иначе, и это ему интуитивно не нравилось. То, что Вика, подруга Хель – это проблема последней, то, что журналистка нашла труп – ее проблема. Но вот факт, что обе дамы знают историю о 20 долларах, и покойница может быть их общей знакомой – Олега несколько беспокоила. «Ты знала девушку, которую унизили этой суммой?» вслух рассуждал полицейский, приступая к соединению следующих полок отвратительно жёлтого цвета. «И у тебя на пороге находят труп, которому убийца презентовал те же 20 баксов». «По мне, это слишком нехорошее совпадение. Подумай, убитая точно не та девчонка?» «Да понятия не имею». После паузы пробурчала Вика. Олег посмотрел на нее с некоторым скепсисом и вопросительно поднял брови. Журналистка шумно вздохнула. «Олег», – начала она тоном учительницы начальных классов, «ты никогда не задумывался, почему я не занимаюсь новостями». «Прости, у меня уже есть женщина, о которой я думаю в свободное от работы время», – перешел он на любимый ироничный тон. «И хорошо, что это не я», – горячо поддержала его Вика. «Я бы на месте Хель тебя ночью подушкой придушила. Но не суть. Я не занимаюсь новостями, потому что в такие редакции часто приходят криминальные сводки. Я этого не люблю и не хочу. Если уж на то пошло, я боюсь трупов». «Чего их бояться?» – ожидаемо выдал полицейский. «Это только в романах ужасов. Они ходят, рычат и воняют, а так – лежат себе. Но если серьёзно, ты что, даже не посмотрела на то, что приняла статус покойницы у твоей двери? И, кстати, кто перед смертью рвался в твой дом?» Похоже, новости вызвали у журналистки шок. «Этого ещё не хватало?» Вика выглядела на удивление нервной. «Если так, то эта женщина точно знала меня, а я – нет. Я не смотрела на ее лицо. Вышла из машины, увидела тело на пороге. Ты же сам должен понимать, живые люди без движения в холод на ступеньках не лежат. Да еще в такой позе. Я сразу вернулась в машину и позвонила Алисе». Олег демонстративно тяжело вздохнул, отложил отвертку. Придется устраивать опознание. Да и вообще, время к обеду. Там в отделе точно уже что-то есть. «Иди пока посуду помой». Полицейский потянулся к журнальному столику, где стоял его ноутбук. «Я давно предлагала помощь», – напомнила Вика. «Могу взять еще вторую отвертку и тоже заняться этим вашим стеллажом». Олег молча указал ей на дверь кухни и, как только она удалилась, вызвал по скайпу Серва. Вызов прошёл сразу, и вот уже компьютерный фанат появился на экране. Волосы Серва были взлохмачены, как всегда, если он долго и напряжённо работал. На лице читалось смесь эмоций. Немного раздражения. Эксперту от явно было не до разговоров, но и некое подобие дружелюбия. Серый не видел начальника больше недели. «Привет!» Он помахал рукой и тут же чётко и даже торжественно произнёс. «Людмила Григорьевна Дурова!» ох Олег позволил себе любимую усмешку. «Я бы сказал, что выгляжу лучше, и имя ещё не сменил, как и пол. Но ты слишком сообразительный и в какой то веке меня радуешь!» «Ну, ты же нездоров», – чуть смущенно заметил Серый. «Я же не головой болею», – напомнил ему начальник. «И что, кроме ее имени, мы уже знаем?» «Ей 33 года, живет в роскошной квартире в элитном районе, не работает, замужем», – выдал полицейский и помрачнел. «Была замужем еще три месяца назад, сейчас в разводе, и развод был бурным». Она отсяпала у мужа ту самую квартиру и приличную сумму отступных». «И кто поехал общаться к явно не безутешному вдовцу?» – поинтересовался Олег. «Валька», – послушно продолжал рапортовать Серый, – «только тут есть ещё пара нюансов. У нашей дамы свадьбы-разводы развода это что-то наподобие бизнеса. Нынешний бывший у неё пятый». «Ого!» Саркастично отреагировал начальник отдела и покосился на вернувшуюся в гостиную Вику. «Серый, минуту. Вика, тебе что-то говорит имя Людмилы Григорьевны Дуровой?» «Только то, что оно явно не редкое и вполне обычное», подумав, выдала журналистка. «Среди моих знакомых много люд, и не у всех я знаю фамилию, не говоря уже об отчестве». «Ну...» Но... Услышав её ответ, пожал плечами Серый. «Отчество она, я надеюсь, не меняла, а вот фамилия с каждым браком, и это ещё та головная боль». И тут до эксперта дошёл смысл слов журналистки. Теперь выражение лица Серого напоминало расстроенную моську щенка. «Пардон», – старался он быть вежливым. «А что, дама не может узнать в трупе свою приятельницу?» «Дама не видела труп». Олег не скрывал сарказма. «Она же его нашла!» Эксперт отдела ничего не понимал. «Видишь ли, мой юный друг», впал его начальник в задушевный ироничный тон, «где-то рядом с нами есть иная цивилизация, где труп редкость, и не все, точнее в той цивилизации никто, не горят желанием их рассматривать». «С ума сойти!» искренне изумился серый. Но как быть-то? Может, надо свидетельницу к нам в Морг? До этого момента Вика слушала их разговор с выражением некоторой снисходительности, типа, чем бы дитя не тешились, но после упоминания столь неуютного заведения она напряглась. Она пока на здоровье не жалуется. Олег послал журналистке любимую ухмылку. Так что давай обойдёмся «Демонстрации фото с места преступления. Будет у нас дистанционное опознание». «Хорошо», – не стал спорить его подчинённый, которому явно было не до странностей существа из параллельной вселенной. «Сейчас пришлю». «Ага, минутку». Начальник отдела указал вики на дверь кухни. Она досадливо поморчилась, но убралась из гостиной. «А теперь, мой занятой гений», «Объясни мне кое-что. Восстановить историю матримониальных похождений трупа для тебя дело недолгое. Достаточно просто отправить заявку в архив ЗАГС. А чем ты занимался всё оставшееся время?» «Решал одну интересную задачку». Казалось, его подчиненный только и ждал этого вопроса. «Я, знаешь ли, гражданин-начальник». «Начал день с проверки контактов нашей почившей в Бозе дамы. Народу там немало, но мне показалось почему-то странным, что в последние часа три до смерти никто из её знакомцев покойной не звонил». Олег чуть вопросительно поднял брови. Он не любил спрашивать об очевидном. Серый наверняка сейчас сам изложит версию, почему тогда убитая вдруг сорвалась к дому Вики. «Да», – эксперт победно улыбнулся. «Звонок был только один, исходящий. Дама срочно вызвала такси как раз до места своей смерти, и я попросил Витю пообщаться с тем таксистом». «Пытался исключить версию, что убитая сорвалась на другой конец города в пьяном бреду», – подсказал Олег. «Вот именно», – обрадовался Серый. «Тем более, что результатов гистологии у нас еще нет». Так вот, Витька с таксистом пообщался. Тот хорошо помнит нервную даму, которая рвалась в дом подруги Хель. Очень спешила. Мужик, видимо, романтик. Он предположил, что это жена, которая очень надеется застать мужа у любовницы. «Я не романтик, но с его логикой мог бы согласиться», – уже серьезно рассудил начальник отдела. «Только дама уже не замужем, но ведь она могла ревновать и любовника. И чувствую, ты слишком не уверен в себе и жаждешь, чтобы я подтвердил твою догадку. Чтобы застать мужа, любовника или кого угодно у любовницы, убитая должна была получить хоть какое-то сообщение, что она может их где-то застать». «Не просто где-то, а именно по адресу свидетельницы». уточнил его подчинённый. И вот ещё момент. Самой Викой убитая никогда никаких контактов по своему сотовому не имела. К тому же погибшая вообще не самый активный пользователь. Никаких тебе приложений типа мессенджеров, ничего такого. Звонки WhatsApp и смс Она и в социальных сетях не активничала, только в одной зарегистрирована». И все наводит на простую мысль, что получить наводку на дом Вики она могла только по второму своему телефону, поторопил серого Олег. Так? И? И я пошел простым путем, отправив Соколиного Глаза на обыск ее квартиры, почти радостно оповестил эксперт. Зарядка есть, аппарата нет. В ее вещах с места преступления, как я могу догадаться, второго телефона тоже нет. – догадался его начальник. «Но там явно копались», – победно выдал Серега. «В тонких шерстяных перчатках ниточка зацепилась за молнию». «И что?» – осведомился Олег. «Мне скомандовать тебе ищи, или ты сам все сделаешь?» «Напомню». Наконец-то Серый буквально расцвел в улыбке. «Твой первоначальный вопрос был, что я делал все это время?» Теперь ты знаешь, чем я занимаюсь по собственному усмотрению, но на благо следствия». Его начальник кивнул. «Будут новости. Звони», – сухо сказал он. «И я жду фото». Отключив skype он с досадой посмотрел в сторону кухни. Он знал, что это немного по-детски, но идти туда или звать Вику Олег не собирался. А ведь между тем снимки трупа Он ей показать должен, но женщины вроде бы любопытны, пока он просто подождёт. Ноутбук издал тихий писк, значит, пришло письмо по электронной почте. Полицейский решил пока сам рассмотреть присланные фото и отобрать всего 2-3 для будущего опознания. Вообще он сам удивился, но его план сработал. Не успел Олег, закончив со снимками, отодвинуть ноутбук и снова взяться за отвертку, как журналистка высунула голову из кухни. «Свободно», – иронично сообщил полицейский, представляя к уже собранной конструкции следующую полочку. Отвратительно желтый сектор стеллажа сменился на раздражающий синий. «Теперь я еще более уверена, что вчера вечером была права». отказываясь ехать к вам после всего этого», – заметила ему Вика. «Я здесь только мешаю. И, кстати, труп с моих ступеней уже точно убрали. Может, мне можно ехать домой?» «Нет, по всем пунктам», – обрадовал ее Олег. «Не права, не мешаешь, нельзя. И не спорь. Просто потому, что я типа еще болен, объяснюсь». «Только ради того, чтобы споры с тобой не причинили еще более непоправимый вред моему здоровью. Твой дом еще опечатан. Пока мы ничего не знаем об убитой и, соответственно, не имеем никаких ниточек, ведущих к убийце. Никто не может точно сказать, не найдешь ли ты и сегодня вечером на своем крыльце новый труп». «Но это глупо», – возразила журналистка. нужно подумать, речь идёт о каком-то маньяке, а я или мой дом для него фетиш. Именно о маньяке речь идёт, напомнил полицейский. Я не настолько привязан к друзьям Хель, чтобы просто так кататься к каждому трупу, какой кто-то из вас вдруг решит найти или даже организовать. Я на минуточку, начальник отдела специальных расследований, в этом деле всё указывает на серию, а тут Про фетиш прозвучало красиво. Вика хотела было сказать что-то ещё, но он остановил её жестом. «Помни о моём хрупком здоровье». Всё в том же тоне, заметил Олег. «Ты мне не мешаешь. Просто я не имею права посвящать себя в ход расследования». «Но выйти на пару минут на кухню – это не слишком трудозатратно. И вообще, ты хотела помочь? Вперёд!» «Скоро твой организм потребует пищу. Можешь приготовить что-то более приличное, чем твои утренние сухари». «Ага», – отреагировала она язвительно. «Не поверишь, но я и сама собиралась заняться готовкой. Без твоего совета. Только у вас с Алисой в холодильнике мышь повесилась». «А мышей ты готовить не умеешь», – усмехнулся хозяин дома. «Ладно, надо просто сказать Хель, чтобы она привезла продукты». «Я уже пыталась», – немного грустно призналась журналистка. «Но Алиса чем-то сильно занята, она же на работе. И она меня не посылала, конечно, но сказала, нам всё доставят». «Отлично», – Олег к таким вещам относился легко. «Тогда план прост. Ты сейчас смотришь на фото трупа, опознаёшь её, а потом, ну, можешь начать выгружать книги вон из того ящика». Сразу выставим их на стеллаж. Если, конечно, Хель устроит тот порядок, в каком мы поставим книги. Вика опасливо покосилась на будущий предмет мебели. Не устроит? Будет переделывать сама? Спокойно рассудил полицейский, осилив синюю полку. Так что с убитой? Ты её знаешь? Вика всё-таки была самой адекватной из окружения Хель. Олег не смог это не оценить. Не было никаких заламываний рук и закусываний губ. Она не подкрадывалась боязливо к ноутбуку с трагедией на лице. Вообще, похожая журналистка здраво рассудила, что покойницу на фото боятся глупо, если уж смотреть на неё живьём было боязно. Вика с минуту задумчиво созерцала снимки, а потом повернулась к полицейскому. «Что-то в её лице знакомое есть», Честно признала она. Но это точно не одна из моих близких приятельниц или подруг. Да и вообще, Олег, с моей профессией каждое второе лицо кажется знакомым. Он кивнул. С этим трудно не согласиться. И все же, как будем расставлять книги? Сменила тему журналистка. Тоже по цветам переплетов? Или как интеллигентные люди по жанрам? Можем по частоте использования. Предложил Олег свой вариант. «Но просто достань их и посмотрим, если там всё такое же пёстрое, как сам стеллаж, то без разницы, хоть по фэншуй». Некоторое время они работали в приятном, особенно для полицейского, молчания. Он продолжал собирать стеллаж, где синий сменился бордовым, а Вика вытаскивала из коробки книги. «Вот это меня уже пугает!» Заметила она через некоторое время с веселым удивлением. Тут массивные фолианты, и все в одинаковых переплетах, благородно-винного цвета, кожа, между прочим. «Не удивлюсь, если Хель специально заказывала любимые книги в едином стиле», – хмыкнул Олег. «Ее перфекционизм иногда вводят в ступор». В целом согласна, но... Вика открыла наугад одну из книг и усмехнулась. Все банальнее. Это фотоальбомы, её личный архив. Тогда я даже несколько разочарован, саркастически прокомментировал полицейский, приступив к следующей части своей цветной головоломки. Теперь зелёный, почти приятный, тёмный, оттенка пивной бутылки. Вика отвлеклась от полезного труда, перебирая фотоальбомы. О, обрадовалась девушка. Это наш курс «Университетские снимки!» «Ты решила вознаградить себя?» Олег юрничал с неприкрытым удовольствием. «Вложила немного усилий, зато теперь будешь знать, что часть тебя останется на этих полках!» Она не удостоила полицейского ответом. В принципе, ему было наплевать. Только минутой через две что-то его насторожило. Ладно, журналистка погрузилась в воспоминания, но... «Там огромный альбом!» Почему она даже не переворачивает страницы? Или хель держит в доме только одну фотографию подруги, что опечалило Вику?» Тяжело вздохнув, Олег сдался. «Ладно, если этой женщине так это нужно, он повернётся в её сторону». «Ты там покойника увидела, что ли?» – ворчливо поинтересовался он. «Похоже, что да». Неожиданно серьёзно и испуганно отозвалась Вика. «Покойницу!» «И да, сразу скажу, ту самую!» «Она пока, к счастью, одна», напомнил полицейский и, отложив инструмент, шагнул ближе к журналистке. «Дай сюда!» Женщина послушно, даже поспешно протянула ему раскрытый на нужной странице альбом. Это был самый ужасный вариант. Групповое фото. Если не весь курс, то, по крайней мере, Одна группа будущих журналистов. Олег почувствовал привычное раздражение. Приходилось вглядываться в каждое лицо. Мужчин он особенно не рассматривал, только девушек. Слава богу, узнал Хель. Она мало изменилась. Даже улыбка та же. Немного надменная и насмешливая. Рядом с ней была Вика. Кстати, тоже неплохо сохранилась за прошедшие годы. Узнал полицейский и стоящего рядом с ними Дениса, друга Алисы, который по вменяемости может составить журналистке конкуренцию и, наверное, даже выиграет. Он прошёлся взглядом по остальной группе, безрезультатно. Потом ещё раз. «И где?» – не выдержав, спросил он у Вики. «Третья справа», – подсказала женщина не самым счастливым тоном. Олег нашел нужное лицо на снимке. «Издеваешься?» – поинтересовался он. «Ничего общего. Ну, может, что-то в лице?» «Это Людка», – уверенно заявила Вика. «Та самая, которую вчера нашли на моем пороге». «Как же ее так жизнь-то свернула?» – искренне удивился полицейский. «Я бы понял, если бы она поизносилась с годами». Но тут обратная история. На фото бледная мышь какая-то, а у той был стиль. Олег на самом деле получил неплохое воспитание и старался быть тактичным. Правда, не всегда получалось. Но как можно сравнить эту тощую девчонку с мышасто-серыми жирными волосами, почти лошадиным лицом, законопаченным косметикой до такой степени, что ей могли позавидовать фараоны древности, с той дамой. Пусть мёртвой, но... Буквально ещё вчера утром будущая жертва выглядела приотлично и с фигурой тоже проблем не имела. «Это называется искусство пластической хирургии», снисходительно пояснила Вика. «Реально искусство», – буркнул полицейский. «Как ты вообще её узнала?» Журналистка смущённо пожала плечами. «Не знаю», – призналась она. «Просто мы с ней учились вместе четыре года и общались. Что-то неуловимое есть. Хотя...» Вика забрала из рук полицейского альбом и всмотрелась ещё раз. «Точно, Людка», – констатировала она. «По крайней мере, они тёзки», – решил Олег. Он подумал, что нужно как-то аккуратно подготовить наивного Серого к такому потрясению. Убитая не только меняла фамилии с каждым мужем, но ещё и внешний вид похуже. «Это ей презентовали 20 баксов?» – спросил он у Вики. «И близко нет», – возразила она. «Говорю же, та история здесь ни при чём». «Однако у тебя на крыльце убили твою однокурсницу». – рассуждал начальник отдела специальных расследований. – И наверняка про ту самую историю эта Людка точно знала. – И что? – упрямо осведомилась журналистка. – Об этой истории знали все на курсе, но Люда в этом не участвовала, так что… В этот момент раздался звонок со стороны входной двери. – Алиса приехала. – с облегчением решила журналистка. – Вот она сейчас… «Зачем ей звонить в дверь собственного дома?» – разумно возразил Олег. «К сожалению, это кто-то лишний». По его тону было понятно, что кроме Хель в этом доме все лишние. «Доставка?» – подумав, выдвинула Вика следующую версию. «Кстати, кто бы там ни был, он трезвонит уже в третий раз. Открыть было бы благоразумнее». «Не факт», – обреченно заметил Олег – направляясь к двери. Как и в их прежнем доме, чтобы впустить гостей, нужно было сначала нажатием кнопки открыть электронный замок на внешние калитки и только потом поворачивать обычные замки на самой двери. И всё по той же старой привычке, Олег не спросил, кто к ним пожаловал. Когда он болезненно морщаясь распахнул дверь в морозный декабрьский день, на пороге оказались двое. каком-то смысле доставка, но не та. Привет, решительно объявила Анна, глядя на полицейского. Из-за плеча жены погибшего друга Хель выглядывал с обреченным выражением лица Денис. Олег кивнул и посторонился. Он знал, что эта женщина может и подвинуть его, если уж ей приспичило войти. И да, Анна тут же стремительно ворвалась в дом. Полицейский обменялся со вторым гостем понимающими взглядами, а заодно кивнул ему повторно, в знак приветствия. Денис затаскивал через порог несколько тяжёлых пакетов с продуктами. В другой руке у него была весьма подозрительного вида холщовая сумка, тоже явно не пустая и нелёгкая. Олег разумно рассудил, что с Денисом он сможет разобраться и потом, Забрав у приятеля часть пакетов, он поспешил обратно в гостиную, куда отправилась до этого Анна. «Какими судьбами?» – не скрывая иронии, поинтересовался полицейский у жены погибшего Ивана. «Саня сказал, Вику загребли менты», – выдала милая и интеллигентная с виду врач-невролог. Олег молча указал гостя на застывшую с альбомом в руках журналистку. «Ну и лексикон у тебя», – заметила не менее потрясённая Вика. «Да, для врача районной поликлиники словарный запас реально странен». Олег решил дать себе волю и насладиться общением в любимом саркастичном тоне. «И если бы мы её загребли, то Вика сидела бы сейчас в КПЗ, а не тут». Это была цитата. Немного смутившись, призналась Анна. «А...» – она придирчиво осмотрела журналистку. «А ту ты убила?» «Конечно, нет», – возмутилась Вика. «Прошу прощения», – иронично вмешался Денис, успевший занести свою часть пакетов на кухню и даже вернуться в гостиную. «Но даже если бы она на самом деле тетку убила, то вряд ли бы тебе в этом призналась». «Дэн, думай, что говоришь». обиделась журналистка. По-моему, он как раз думает. Олег просто наслаждался этим театром абсурда. Все логично. Но я вики верю. Подумав, уже намного спокойнее вынесла вердикт Анна и полезла что-то искать в своей сумочке, которая по размерам, как полагал полицейский, могла бы сравниться с одноместной палаткой. Тогда, если это не ты, а тетка шла к тебе, «Ты в опасности?» Интуиция Олега подсказала ему, что может искать вдова лучшего друга хель А потому он, не дав журналистке возможности и слова вставить, выпалил безапелляционно. «Однозначно». Анна смирила его задумчивым и подозрительным взглядом, но потом всё же решила поверить. «Тогда вот». Эта странная женщина наконец-то выловила в сумке именно то, о чём догадался Олег. «Господи боже!» Денис с почти детским восторгом рассматривал пачку патронов. «Ты предлагаешь поджигать их и кидать в нападающих в случае опасности?» «Нет», – возразил Олег, всё так же решительно и немного поспешно. «Это от винтовки. И да, отличная мысль, Аня. Мы с Хель тоже поддержим твою инициативу, «И передадим ружьё Вике». «Зачем?» С почти священным ужасом осведомилась журналистка. «Я же не умею стрелять». «Тут дело серьёзное. А ты с такими мелочами?» Саркастично парировал полицейский. «Ты, Ань, не волнуйся. Я прямо сегодня вскрою эти наши коробки, найду ружьё и...» «Нет», – упрямо заявила нежданная гостья. Олег покосился на Дениса. «Даже не надейся», – поспешил отказаться он. «Я тоже стрелять не умею и не хочу». «Мне-то её ружьё, зачем?» – не выдержал Олег. «Я, естественно, стрелять умею. Но у меня пистолет есть. В конце концов, он удобнее». «Я это для Алисы оставлю», – решила Анна. «У неё пистолета нет. И пока Вика будет здесь...» «Она тебе спасибо за патроны не скажет», – выдвинул последний аргумент полицейский, сам не понимая, когда и как его успели заразить этим безумием. «И я соврал. Понятия не имею, где ружьё, а искать у меня нет сил. Я болен вообще». «Да». Это у Анны прозвучало почти радостно, потому я сама привезла вам банки, чтобы ты по морозу не таскался. сама «Привезла?» Денис обиделся. «Практически на мне, и меня ей морозить не жалко». «Прекратите устраивать цирк», – устало попросила их вдова Ивана. «Как обычно, с вами нормально не поговоришь. Короче, банки разберете. Патроны я отдала. Поеду до Сани, прочищу ему мозги». Олег мог бы с уверенностью возразить, что в этом цирке как раз Аня и есть главный клоун. Но он не то чтобы боялся эту женщину, скорее опасался. Как и всех не совсем психически здоровых людей. Аня, видимо, общение с нервными личностями по работе явно на пользу не идёт. Профессиональная деформация. А потому он оставил почти все её слова без комментариев, кроме последней фразы. Намерение Анны покинуть этот дом а Олега прямо-таки впечатлило. «Отличная мысль!» Он надеялся, что облегчение от столь быстрого окончания визита гостья в его голове сейчас не слишком заметно. «Ты там основательно ему голову подлечи? Это крайне здравая идея, почти гениальная. Пойдём, я тебя провожу». «Он бы даже взял её под локоток?» Только у них скорость перемещения явно разная. Анна стремительна, как... как Анна. Женщина, не прощаясь, покинула помещение. Олег с порога сделал ей ручкой, запер дверь и решил себе позволить пару минут передышки от интенсивного общения. Тишина в холле была божественна. Только Олег вдруг испытал навязчивое желание поговорить с Хель. «Нет, лучше написать». «Так будет. Тише!» Достав из заднего кармана джинсов смартфон, полицейский стал быстро набирать текст. «Быть матерью капризного подростка – это кошмар», – написал он. «А троих вообще катастрофа». Он очень надеялся, что его послание не слишком похоже на жалкую и унизительную просьбу о спасении. Олег собирался тут же убрать аппарат обратно, но тут смартфон пискнул, известив, что ответ от Хель уже пришёл, причём не один. Она присылала короткие послания, быстро и отрывочно, в телеграфном режиме. «Сочувствую, держись». И дальше. «Худшее впереди. Будет совещание. Сопровождаю твоих. К нам». Олег подавил стон разочарования и даже не стал биться головой о стену. Его хотя бы предупредили. Наконец, убрав смартфон, он поплелся обратно в гостиную. За время отсутствия хозяина дома Денис успел унести на кухню и остальные пакеты с продуктами. Теперь приятель спокойненько забрал себе отвертку, которой прежде работал Олег, И неторопливо, даже с удовольствием, закручивал саморез в очередную полку бесконечного радужно-отвратного стеллажа. Вика продолжала разбирать коробку с книгами. Почти домашняя идиллия. Только вот огромная холщёвая котомка Анны все еще стояла посреди гостиной. «Что она подразумевает под словом «банки»?» Олег даже не сделал попытки дотронуться до потенциально опасного предмета. Это консервы. Охотно и мило пояснила ему Вика. Аня всегда их делает. Ага. Полицейского ответ не впечатлил. А консервирует она что? Если в типа дамской сумке у неё патроны, то в этой торбе может быть всё что угодно, вплоть до взрывчатки. Согласен, поддержал его Денис. «Потому убирать их будешь сам. Вас в полиции этому должны были учить». «А напоминать, что я болен – бесполезно», – язвительно усмехнулся хозяин дома. «Ладно. Вообще мы с Хель еще не решили, где держать маринованные помидоры и огурцы. Оставлю это для нее». «Она скоро вернется?» Тут же поинтересовалась Вика. «Тон у нее был, типа, он тут такой злой и нехороший, «А вот Алиса...» «Да», – буркнул Олег. «Но поверь, она займет мою сторону в нашем споре». «Я тоже хочу занять чью-то сторону». Денис явно развлекался за их счет. «В чем суть вопроса?» «Кстати, да». Олег даже обрадовался. «Ты же с ними учился. Алиса – это вообще твоя профессия. Иди сюда и сравни. Это точно одна и та же тетка». Он быстро вывел ноутбук из спящего режима. На экране снова высветились снимки с места преступления. Олег потянулся, чтобы забрать у Вики альбом с их университетскими фото, но О, Денис только глянул на экран и тут же с азартным любопытством обернулся на журналистку. Так у тебя на пороге застрелили людку? Не нужный уже альбом полицейский изда Сады отбросил на диван. «Ладно», – с достоинством сдался он, – «тебе я верю». А теперь следующий вопрос. «Ты, естественно, в курсе той истории вашего почти детства, где девушку оскорбили, бросив ей двадцать баксов?» «А то…» – Денис отбросил отвертку. Разговор ему явно был более интересен, чем физический труд. «Мы же со Славкой тогда Вовку и поучили пару раз по голове за такие дела». «Как полицейский, я должен быть спротив физической расправы, но так как я на больничном, а от того Вовке заявление мне точно не поступало, считаю, урок был дан правильный». Олег возвращался к делу, к любимому ироничному тону и врал себе, что жизнь налаживается. «Далее. Как меня убедила Вика, это ныне убиенная Людка», кто истории отношения прямого не имела, но... Если я тебе скажу, что на её теле нашли 20 баксов, что ты мне ответишь?» «Что это вряд ли случайное совпадение», почти не задумываясь, признал Денис. «А потом ещё будут говорить, что это у женщин логика, кривая», обиделась оставшаяся без поддержки Вика. «Потом мы будем много говорить о деле», заявил Олег. «А пока было бы неплохо тут прибраться. Я закажу еду на всех». Денис и Вика недоумевающе и даже обиженно переглянулись. Они вроде бы были тут в гостях. Блогер привёз продуктов на неделю вперёд. Журналистка только закончила выгружать книги из коробки. А теперь... Олег уткнулся в свой ноутбук, всем своим видом давая понять, что объяснений не будет. «Я болен». как бы в никуда бросил он, серьезно болен.